Обезьяна — не человек, но человек — обезьяна. Рассмотрим в этой связи так называемое подставление, практикуемое рядом пород обезьян. Это своеобразный ритуал, при котором одна обезьяна становится в сексуальную приглашающую позу, а другая забирается ей на спину и выполняет несколько условных ритуальных движений. Такое поведение по наблюдениям этологов, активно способствует регулированию совместной жизни обезьяньего стада. Оно возможно в самых разнообразных ситуациях, в том числе несексуального характера, таких как приветствие, изъявление дружеских чувств, игра, небольшое волнение и так далее. По-видимому, во всех этих случаях животное имеет целью смягчить возможное напряжение при общении, за счет демонстрации своей покорности, привлекательности, неагрессивности. Если в напряженной ситуации верхнее положение занимает доминирующая обезьяна, то в ситуации приветствия наверху может оказаться более слабое животное. Подобным же образом ведут себя особи, находящиеся на низших ступенях иерархической лестницы, если две обезьяны, более слабое и более сильное животное, угрожают, Третье обезьяне. Если более сильное животное до этого обнаруживало агрессивность, то после выполнения описанного ритуала напряжение исчезает, и инцидент считается исчерпанным. Важно, что весь этот ритуал возможен не только между самцом и самкой, но и между самцами и даже подростками. Другими словами, этот такт является собой символ доминирования одной особи над другой. И имеет очень мало, если вообще имеет, сексуального смысла. Говорить здесь приходится уже не столько о сексуальных жестах ритуального акта, сколько о жестах, приобретших новое значение — средство ослабления напряженности. Такой трансформации значения жеста способствует его происхождение как из сексуальных взаимоотношений, так и из взаимоотношений детеныша с матерью когда детеныш стремится забраться к матери на спину. Однако и это последнее применение жеста покрывания имеет в конечном счете сексуальные корни. Легко заметить, что подобное использование обезьянами соответствующих жестов для символизирования доминации напоминает использование сексуальной инвективной лексики и жестов в человеческой социальной группе. Как мы только что видели, жесты обезьян утратили прямой сексуальный смысл и превратились в ритуальные движения. Строго говоря, в ряде культур, прежде всего в русской, английской и американской, то же самое произошло с сексуальной инвективной лексикой, превратившейся в ритуальные идиомы, сохранившие, впрочем, сильный шокирующий эффект. При этом всего вероятнее, что идиомы, направленные непосредственно на адресата, типа английского «fuck you», восходят непосредственно к акту подставления. У англоязычных народов и сегодня популярно выражение «to offer the ass» — «предложить задницу», в смысле «делай со мной что хочешь, сдаюсь». Общность с подставлением у наших обезьяньих родственников очевидна. А вот идиомы типа английского, русского, венгерского, новогреческого или среднеазиатского мата можно считать производным образованием, возникшим не раньше, чем в человеческом обществе появились различные половые табуны, инцест и прочее. В обезьяньем обществе запрета на половые отношения с матерью не существует. Более того, в жизни определенных обезьяньих видов зафиксировано очень нередкое сексуальное общение молодых самцов с матерями. Нет оснований считать, что у человеческих предков дело обстояло иначе. Естественно, поэтому, что оскорбить другого через обвинение его в противоестественных отношениях с его матерью, сравним английское «motherfucker», «go your mother» и тому подобное, в условиях такого предельно свободного полового общения было невозможно. И наоборот, с появлением соответствующих табу, тем более в условиях матриархата, подобное обвинение должно было восприниматься очень сильно. Это ни в коем случае не означает автоматического исчезновения инвективы типа «факью». Со временем появляются новые инвективы, основанные на обвинениях в нарушении новых подобных табу. Гомосексуализм, половые извращения и тому подобное, а также трансформируются старые «сукин сын». В этом отношении возможны разнообразные заимствования и взаимовлияние. Так вполне представима связь американской инвективы «motherfucker» с аналогичными инвективами в африканских языках, например, «волов». Это слово особенно популярно среди черного населения США, где его значение поддерживается отрицательным отношением к мужчине в семье, ибо в большинстве случаев мужчина в семье не живет. Многими социологами американское негритянское меньшинство считается практически матриархатным. Чрезвычайно существенно, что подобная вербальная агрессия с одной стороны облегчает напряжение агрессору, с другой предоставляет адресату возможность продемонстрировать свое положение, то есть либо смириться с более низким положением, либо самому превратиться в агрессора, ответить противнику подобным же образом и как средство опять-таки облегчить напряжение. Таким образом, место сексуальной инвективы в коммуникативном акте выглядит следующим образом. Первое. Половой акт как врожденный компонент поведения. Второе. Акт подставления как социогенитальный регулятор поведения в стаде. Третье. Инвективы как вербальное описание акта подставления или исходных актов сексуального происхождения. Четвертое. Возможное превращение этой инвективы в междометие. Само собой разумеется, что такая схема, представляют собой очень сильное упрощение уже хотя бы в том смысле, что между вторым и третьим лежит колоссальный по времени и качественным изменениям период превращения первобытного стада в человеческое общество, владеющее речью. Но в любом варианте, человеческом или дочеловеческом, наблюдается принципиально одна и та же стратегия, как примат, совершающий описанный ритуальный акт, Так и человек, обратившийся к сексуальной инвективе, фактически стремятся к одной цели — к унижению оппонента, демонстрации его ничтожества и собственного могущества. И те, и другие как бы заявляют «я могу с тобой сделать все, что захочу». В сексуальных человеческих инвективах это заявление несколько конкретизируется. Я могу овладеть тобой любым угодным мне способом. В адрес мужчины же фактически перед нами обвинение в том, что адресат пассивный гомосексуал, роль считающаяся самой позорной в определенных социальных подгруппах. Кстати, некоторыми исследователями "fuck you" возводится к "I fuck you in the ass", я ебу тебя в жопу. Сравним подобные инвективы в грузинском сегежи «Обычный русский мат может быть интерпретирован, как даже твоя мать может быть мною унижена, и ты ничего не сможешь сделать. Грузинский вариант — я могу унизить весь твой род, потому что я тебя не боюсь, я тебя презираю и так далее».